Эпилог. Закат окрасил золотые крыши домов в багряный цвет. Последние лучи заходящего солнца затеяли игру с городом, пытаясь изменить его, возможно, не в лучшую сторону. И действительно, все золотые дома покрылись нездоровыми красными пятнами, будто чем-то заболевая. Лишь одно здание не поддавалось этой болезни – Академия. Незыблемая каменная громадина оставалась величественным стражем покоя империи в любое время суток – В одном из кабинетов Академии встретились двое – человек и вампир. Такие разные и такие одинаковые. Вампир развалился в кресле и блаженно жмурился, смакуя вино из бокала. «Удивительный букет», – наконец произнес он. «Навскидку урожает тридцатого года правления нынешнего человеческих, как там его зовут?» «Сирия», – подсказал человек, сидящий напротив. «Только ты не прав. Это вино сделано из винограда, собранного всего неделю назад». Вампир сделал еще глоток и недоверчиво посмотрел на человека. Да брось, этому вину не менее двухсот лет. Точно тебе говорю. Согласен, кивнул человек, но сделано оно из урожая недельной давности. Не понял, признался вампир. Человек усмехнулся. Видишь ли, мы ремесленники, и у нас есть свои наработки. Например, прямо под академией есть небольшой подвальчик, в котором время течет несколько иначе. А, -а, -а, а протянул вампир. «Знаешь, честно говоря, я раньше считал ремесленников немного туповатыми и скучными, особенно скучными. Но оказывается, у некоторых из вас есть воображение. Я могу принять этот комплимент на свой счет?» – уточнил человек. Можешь, милостиво разрешил вампир. Они на несколько минут замолчали, наслаждаясь вином и тишиной. «А все-таки, как же мы все грамотно провернули, наконец нарушив молчание вампир?» Таких забавных комбинаций я не проводил уже несколько веков. Человек неторопливо поставил свой бокал на стол. «Не вижу ничего забавного. Наоборот, это грустно», — вздохнул ремесленник. «Грустно, что приходится использовать такие методы. Но иначе до этих старых пней было просто не достучаться». «Да что старые пни?» — азартно вскричал вампир. «Как себя молодежь грамотно вела. Ваш огненный факультет действительно всем дал прикурить». «Согласен. Ребята многообещающие. И именно в них я вижу будущую Академию», — улыбнулся ремесленник. «Хотя без Кельмира они все равно ничего не сделали бы. Хорошо, что он решил встать на их сторону». «Ой, да я же этого парня всю свою жизнь знаю. И все его действия могу предсказать как свои собственные. К тому же...» Вампир достал из-за пазухи лист бумаги. «Были некоторые причины, по которым он просто не мог не помочь этим ребятам. Жаль, я об этом узнал только сейчас». «Что же это за причиной заинтересовался человек?» «И это личное». Неожиданно смутился вампир и торопливо убрал лист обратно. «Весточка из далекого прошлого». Они еще некоторое время помолчали. «Все-таки мы с тобой немного сглупили», – неожиданно сказал вампир. Думали, что шпион в Закере, а оказалось, что это совсем другой парень. Никто его даже и не подозревал. Хорошо, что мы постарались, чтобы информация о телепорте, ведущем в приграничье, стала известна всем ученикам, а не одному Заку. Кстати, должен заметить, что шатерцы подготовили эту операцию всего за пару часов. И в целом все было продумано неплохо. Да, шатерцы очень грамотно провернули эту операцию, причем практически без подготовки, согласился ремесленник. И психоматрицы они научились делать качественные Кстати, этого парня Стила мы отправили в приграничие, предварительно стерев ему память и удалив шатерскую психоматрицу. Правильно согласился вампир. Пусть живет. Может, еще и пользу принесет. Мы так до сих пор и не выяснили, каким образом он передавал информацию в магический орден. более того остается непонятным как этот парень смог разобраться с телепортами и ведь никто ему не помогал. Это мы точно выяснили боюсь шатерцы очень многому научились, слишком многому это становится опасно. Что касается опасности, вам очень повезло, что никто не пострадал во время захвата заметил вампир повезло переспросил человек. «Да моим людям в штабе карателей потребовалось несколько дней, чтобы убедить начальство в том, что захват Академии нужно проводить бескровно. Трудно себе представить, что им пришлось наговорить этим карателям. Они же на фанатике. Наверное, мои люди упирали на то, что после захвата каждого человека можно будет долго пытать за стенках инквизиторов. Ведь смерть – это слишком легкий выход для неверных». Они расхохотались. «Да уж», — сказал вампир, отсмеявшись. «Раньше ремесленники недооценивали опасность шатеры. Теперь будут переоценивать. Причем довольно сильно». «Не уверен», — жестко сказал ремесленник. «Опасность действительно очень высока». «Расслабились мы за последние века. Заплыли жиром. Что ремесленники, что император, что вся империя элиров. Пора бы встряхнуться». «Ремесленников встряхнули», — загнул палец вампир. «Теперь очередь императора». «Едва ли», — ответил ремесленник, — «старикам все равно скоро помрет, а вот кто займет его место?» «Это может стать хорошей встряской для всей империи», — медленно проговорил вампир, «если мы придумаем что-нибудь действительно интересное. Надеюсь, у нас еще будет хотя бы немного времени для подготовки», — также медленно сказал ремесленник. «Ладно, а теперь поставь, пожалуйста, музыкалу эту странную музыку. Что-то в ней есть такое, завораживающее». Вампир кивнул, достал из-под плаща музу и вставил в комнатную музыкалу. По комнате разлилась приятная мелодия. «Я вижу, как закат, стекла оконные плавит, день прожит, а ночь оставит тени снов в углах». Они сидели и слушали странную музыку другого мира, закрыв глаза, расслабившись и не думая ни о чем посторонним. Они еще не знали, что именно в этот момент в своей постели тихо умер император. Тихая смерть – это случается так редко среди людей, обреченных такой властью. Старый император ушел тихо, но очень не вовремя. Никто не мог себе даже представить, к чему приведет эта смерть. Слово встряска, вскользь упомянутая вампиром, было похоже наиболее подходящим для обозначения сути последующих за этим событий.